Глава шестая. Следы гудричей. Умывшись и выпив кофе, взялся за разборку морды УАЗа. Решил электрику по уму переложить. Откручивая многочисленные мелкие болтики, расположенные согласно неписанной инженерной парадигме в самых неудобных и труднодостижимых местах, размышлял о виртуализации как окончательном торжестве общества потребления. Я часто заработаю о всякой ничуть не касающейся меня ерунде, думаю. Голова занята, а руки делают. Раньше я думал, что развитие потребительской идеи должно неизбежно упереться в естественный порог. Ресурсы не бесконечны, и если переводить их на одноразовый мусор, они в конце концов просто тупо кончатся. Однако передо мной неожиданно открылся мир, где это ограничение с успехом преодолено. Нравится ли мне такой мир? Пожалуй, что нет». Однако, как альтернатива проверенным рецептам, войне, голоду и эпидемиям – не самый плохой вариант. Мало ли, что мне не нравится. Я и в свой-то мир не вписался. Живу в гараже, ковыряюсь в железках, водку пью, плавленным сырком закусываю. Куда мне лезть чужой оценивать? И тем не менее, вот вроде бы вполне изящное решение, разом снимающее проблемы социального недовольства, ресурсного дефицита и всеобщей занятости – даже если это занятость фигнёй. А мне от него не по себе как-то. Не хочется мне такого в своём будущем. Хрен мне угодишь. В какой-то момент понял, что на пеньке уже какое-то время сидит Йози. Я сначала из чистой вредности делал вид, что не замечаю, но в конце концов сдался. Ну, что ты смотришь на меня, как кот на швабру? Я выполнил обещанное. Сходил, отдал, получил, принёс. «Ты вообще ничего не рассказал!» О, они там были слишком увлечены друг другом, чтобы меня слушать. Я решил, как созреют поговорить, сами объявятся. Ты объявился? Значит, я был прав. Это важный для них вопрос. Не обижайся. И не думал. Повторяя руками комплекс упражнений на мелкую моторику, зачистить конец провода специальным движением зачищалки, откусить бокорезами клемму от полоски, вставить ее в обжимные клещи, вставить туда же зачищенный кончик провода, сжать клещи, Перейти к следующему проводу. Рассказал Йозе о своей вылазке. Рассказал сжато, многое оставив за кадром. В моем исполнении история выглядела просто. Дошел, зашел, включился экран, какой-то мужик чего-то пробухтел, я показал ему записку, получил взамен распечатку, вернулся. Типа, говно вопрос, каждый день в параллельные миры хожу, чего я там вообще не видел? Тот факт, что он говорит по-русски, и мы с ним успели перетереть за жизнь, Я счёл для сюжета излишним. Упал у меня как-то уровень доверия к моим гремлинам. Погляжу сначала, как будут события развиваться. А там и приму какое-нибудь решение. Или никакого не приму. Тоже вариант. В конце концов, не мне это надо. Йози, как мне показалось, недоговорённость почувствовал. Но настаивать не стал. На меня давить вообще бесполезно. Уговорить, убедить, взять на слабо или на жалость. Запросто. Я тот ещё лошок. Но если начать требовать — нет. Это как с инерционным ремнем безопасности. Если медленно тянуть, то разматывается весь. А если дернуть — все, клинит наглухо. Йози умный и давно уже видит меня насквозь, как дымящийся двигатель. Жаль, что я так не умею. Может быть, тогда и в гараже бы не жил. В общем, если тебе интересно, что было в том письме, которое ты принес... Йози сделал драматическую паузу, но я не повелся тем более, что я уже догадывался, что там написано, и не был уверен, что мне это понравится. Пауза затянулась, но Йози, как ни в чём не бывало, продолжил, как будто ожидаемая реплика всё-таки прозвучала. «Так вот, он хочет, чтобы ты к нему приехал». «Да что вы говорите?» — равнодушно поинтересовался я. «Надо же, какая неожиданность. Ну, хотеть никому не запрещается». «Я вот хочу жить на берегу тёплого океана, и чтобы стройные мулатки подавали мне коктейли к стоящему в полосе прибоя шезлонгу. А живу, кстати, в гараже. И даже изоленту мне никто не подаст». Йози молча подал изоленту, я поблагодарил его кивком и продолжил жгутовать провода в гофру. «Ты же сам знаешь, что согласишься», сказал Йози. «В чём проблема-то?» «Йози», — вздохнул я, — «Я, конечно, балбес и лузер, но не люблю, когда меня принимают за шампиньон». «В смысле?» «В смысле держать в темноте и кормить говном. Эта история начинает дурно пахнуть». «Послушай, это, конечно, только фрагмент истории, но оно тебе надо, знать все расклады? Там куча всяких обстоятельств и отношений, целый слой проблем, созданных как нам, так и нами. Ничего же не бывает устроено просто, верно?» «В главном, клянусь тебе, все честно. Они собираются свалить из этого мира как можно быстрее. И для этого нужен проводник. А проводник хочет говорить с тобой». «А ты? Не собираешься сваливать?» Йози замялся. И, клянусь, он покраснел. «Я решил остаться здесь. Это... это личное». «И кто она?» «Неважно». Йози покраснел еще сильнее. «Тот-то, я смотрю, он так стремительно социализируется». Вошел в культурный контекст, расширил словарный запас. «Ну, как говорится, совет да любовь», — одобрил я. «Дело молодое». «Так ты поможешь?» «Ладно, но при одном условии». «Каком?» «На свадьбу пригласишь». «Будешь свидетелем и другом жениха». «Да, другом, значит». «Черт, ну почему мной так легко манипулировать?» Внятно сформулировать, сколько придется ехать, мне никто не сумел. Консилиум сошелся на том, что это не очень далеко, доедешь. Да Но с чего они так решили, без понятия. Решил, что буду ехать, пока половину топлива не спалю. И либо этого хватит, либо буду смотреть по обстоятельствам. Если залить оба бака под пробку, запас хода по асфальту километров 600, а по легкой пересеченке 400-500. Но у меня есть ещё алюминиевая ёмкость на 40 литров и три канистры. Две по 20 и одна на 10. Это более чем удваивает мне автономность. Так что на полтыщи в одну сторону я рвану смело. А то и поболее можно рискнуть, если дорога сухая и ровная, и передок подключать не придётся. Самое смешное — где-нибудь на полдороге серьёзно поломаться. Эвакуатор не вызовешь. Но я верю в УАЗ и в себя». Гаражу пришлось пережить нашествие толпы маленьких, но адски деловитых гремлинов. Они разобрали и открутили полки, разгребли и вытащили верстак, освободив до голого кирпича заднюю стену. Потом притащилась та же убитая двойка и привезла кучу железа. Разобранные рулонные ворота рульставню, которые не распахиваются, а сворачиваются наверх. Логично. Открыть створки, в которые пройдет УАЗ, внутрь гаража некуда. Ворота быстро смонтировали, закрепив направляющие прямо на стену. Были они не новые, но вполне приличные, из алюминиевого профиля. Выглядело нелепо до невозможности. Открываешь ворота, а там кирпичная кладка. Сгонял расслабившихся было ребят на двойке залить все емкости бензином. Причем денег не дал, еще чего не хватало. Этот банкет не за мой счет. Они покорно покивали и уехали. Когда вернулись, слил все в баке и отправил обратно. Чем больше на борту топлива, тем дальше я уеду. И того вышло 170 литров. Это тысячи километров даже на полном приводе по буеракам. Походил вокруг УАЗа, попинал гудричи, подумал, что еще нужно. Собрал инструмент, сложил в кофр, засунул в багажник между канистрами. Таким набором я что угодно починю. С запчастями сложнее. Тут ни за что не угадаешь, что именно может крякнуть в дороге. Прежде всего, надо брать то, без чего не поедешь, и что проволок и прикрутить нельзя. Вот так по мелочам постепенно и собрал машину в дорогу. Осталось собрать себя. Для этого требовалось совершить некие действия, которые мне совершать совершенно не хотелось. А именно, наведаться на мою старую квартиру, где в кладовке осталось всё походно-полевое туристическое снаряжение — Палаточка там, спальничек, примусочек с котелком и прочие мелкие, но необходимые для возможного пешего похода вещи. А ну как сломается мой кирогаз? Придется пешедралом возвращаться. А это совсем не то же самое, что за рулем. Причина, по которой я не мог тогда в этой квартире жить, никакого значения в контексте истории не имеет. Спорное имущество, скажем так. Иллюстрация тезиса «Лох — это судьба» и напоминание о том, к чему приводит избыточное доверие людям. Напоминание, которым я, кажется, опять собираюсь пренебречь. Квартира сдавалась за коммуналку некой барышни, подруге подруги знакомого или что-то в этом роде. Беспокоить ее казалось крайне неловко. Она была в курсе моих обстоятельств и чувствовала себя от этого неуютно, как всякий человек, вынужденный обитающий в жилье с неясным статусом. Вполне ее понимаю, на мой гараж хотя бы никто не претендует». Однако мне нужен был рюкзак, в котором стояло упакованным походное имущество. В свое время я не видел смысла тащить его в гараж, а теперь вот занадобилось. Переоделся из гаражного в джинсы, отыскал в телефоне номер девушки, позвонил, чтобы не валиться, как снег на голову, извинился за беспокойство, объяснил надобность, просил принять, обещал не занять много времени. Завел азика поехал в город. К своему удивлению понял, что отвык от городского движения — Горожище на окраине, с них выскочил, и вот тебе поля и проселки. Трассы в крайнем случае. А тут всякая мелочь в ступицу дышит. При некоторой приблизительности рулевого управления УАЗа городская напряженная суета нервирует. А уж как я парковку в центре искал. Странное ощущение, звонить в свою дверь, как в чужую. Девушка, Лена, кстати, не забыть, Очень мило смутилась этой ситуацией, приглашая условного хозяина пройти как гостя. Рубашка, шорты, идеальные ноги, рыжие волосы, веснушки, большие голубые глаза. «Хм, она симпатичная. Я раньше не обращал внимания, не до того было. Вроде бы у нее был какой-то молодой человек, а сейчас вроде бы нет. Чего это я? Уже не так не готов к новым отношениям, как раньше?» пока не знаю. Но чаю выпить согласился. Чего не попить чаю-то? Тем более, что в квартире одуряюще пахло домашней выпечкой и было так чисто и уютно, как не бывало с роду. Чтобы это как следует оценить, надо пожить несколько месяцев в гараже, питаясь водкой и дышираком За чаем как-то быстро разговорились, что для меня не характерно. Я обычно мучительно не знаю, о чем разговаривать с девушками. О погоде пошло, о политике скучно, о личном глупо. А тут легкий человек, открытый, контактный, но без навязчивости. Хорошо. Узнав, что я так и живу в гараже, Лена буквально заставила меня пообещать, что я буду свободно приходить в квартиру, чтобы по-человечески помыться горячей водой. Это, мол, ничуть ее не стеснит. Даже дала разрешение заявляться без звонка или в ее отсутствие. Объяснила, что имеет бзик на чистоте. Можно подумать, я не заметил. И мысль о том, что кто-то живет среди грязных железок, моясь из баклажки, ее душевно травмирует. На самом деле все, конечно, не так плохо. Я, если погода позволяет, регулярно езжу на УАЗике на речку купаться. Но горячая вода из крана – это то, чего мне больше всего не хватает в моем спартанском быту гаражного бомжа. Если бы я хоть что-то понимал в женщинах, я бы предположил, что такое приглашение – намек на нечто большее. Однако поскольку я в них ничего не понимаю, то и предполагать ничего не стал. Помыться – значит помыться, чай – значит чай. В общем, рюкзак я забрал, в машину кинул, но отметил у себя некое нарушение душевного покоя. Диагностировал его как феминногенное и прописал себе 100 граммов на сон грядущий, как паллиатив для купирования опасной симптоматики. С утра, едва глаза продрал, уже подпрыгивает нетерпеливый Сандер, серьезно смотрит мрачноватый старый и улыбается загадочной, как всегда, Йози. Сандер припал к рольставнем, как пьяный друид к дубу. Держать проход открытым долго он не в состоянии, создавать постоянные проходы не умеет. Но обещал, что откроет, когда я вернусь. Надеюсь, не врет. Я пнул колеса, подергал закрепленные в багажнике канистры и выгнал УАЗик прогреваться. Оделся в походное, распихал по карманам мелочевку. Сандер что-то радостно проблеял, и ворота поползли вверх. Меня охватило странное чувство, как будто я их руками толкаю. Даже слабость накатила. Темная поверхность за ними была не очень зрелищной, как будто ночной туман, но всякой интереснее кирпичной стены. В машину ловко запрыгнул Йози, собиравшийся указать мне направление и сразу свалить обратно. «Ну что, поехали?» спросил он весело. «Тоже мне Гагарин», пробурчал я в ответ и включил передачу. Проехав гараж насквозь, ушли в стену. ощущение непередаваемое Пешком и в половину так странно не было. На другой стороне нас ждали те же заброшенные гаражи, только выехали мы из другого бокса, ворот в котором не было вовсе. Погода оказалась солнечная и теплая. То, что надо для хорошей прогулки в никуда. Под гудричами захрустели кусты, и мы потихоньку выбрались наверх, остановившись невдалеке от города. Йози некоторое время соотносил только ему понятные ориентиры с запиской и моим компасом. Потом почесал в затылке. «В город не суйся. Объезжай его справа и упрёшься в шоссе. По нему рано или поздно доедешь до Кендлера. Там смотри по обстоятельствам, но тоже лучше объехать. И дальше по той же магистрали на юг». «Километров через двадцать будет поворот налево, но я точно не знаю где. Оттуда уже недалеко». Йози выскочил из машины, обошел ее и подошел к водительскому месту. Форточки с дверей по летнему времени были сняты и закреплены в багажнике. И, поколебавшись, сказал, «Не стоит им слишком доверять. Мне нужно что-то знать, чего я не знаю». Йози явно замялся, не зная, что мне ответить. «Вот сразу видно порядочного человека». Врет без удовольствия. Мне бы и самому не помешало понимать побольше. В конце концов выдавил он и, смутившись, неловко помахал рукой, прощаясь. Местность ровная, трава невысокая. Если и будет какая-то яма, то я ее увижу раньше, чем въеду. Воткнул первую, вторую, третью, да так и почапал километрах на сорока в час. Город оставался слева, и я ехал себе и ехал, попирая колесами степное разнотравье. Мотор рычит, трансмиссия гудит, капот дребезжит. Успокоительная звуковая гамма у азика. Периодически приходилось преодолевать невысокие, где-то в полметра длинные узкие насыпи. Я не сразу сообразил, что это. Только когда буксанул колесами, перегазовав, и раскопал под травой и мусором головку ржавого рельса. Остановился и вылез. Действительно, железнодорожная двухколейка. Вполне обычная, как у нас. Видимо, стала не нужна. Вот и забросили. Через 50 километров по одометру мне стало казаться, что я на необитаемой планете. Хотя если приглядеться, то следы технологической цивилизации можно было обнаружить без особого труда. Прямые контуры лесопосадок лишь немного расплылись от самозасева. Кое-где встречались артефакты в виде ржавых металлических сооружений, более всего похожих на ЛЭП. Причем одна из них лежала на боку, вросшая в землю и закрытая кустами так, что я в нее чуть не въехал. Судя по состоянию упавшей опоры, люди здесь присутствовали скорее в смысле археологическом. Этому трудно было не удивляться. Такое запустение было чрезмерно даже для самого экологически повернутого социума. Отсутствие объектов тяжелой индустрии еще можно было понять. пост индустриал нанотехнологии, вот это все. Но куда делось сельское хозяйство? По ряду признаков можно было догадаться, что еще недавно оно тут было – Степная зона, по которой я ехала, визуально разделялась на прямоугольники, которые не могли быть ничем другим, кроме как бывшими полями. Теперь же по ним невозбранно бродили какие-то копытные, издалека похожие на оленей. Близко они меня не подпускали, уносясь прыжками в лесопосадке. Один раз я спугнул из кустов семейства кабанов, а уж лисы и зайцы резвились совершенно свободно везде. Нормальный природный биоциноз средней полосы. И что еще любопытно, если ехать по такой же местности в нашем мире, то каждые 20-30 километров будешь натыкаться на деревню, а тут ни одной. Хотя, с другой стороны, если сельского хозяйства нет, то какие нафиг деревни? А нет деревень, нет и дорог, отсутствие которых меня тоже сильно удивляло. Однако больше всего напрягало не это безлюдье, оно мне только на руку. Но то, что я понятия не имел, насколько правильно я еду. В реальной местности, даже такой плоской, как Степная, невозможно постоянно ехать по компасу. Приходится объезжать рощи и посадки, уклоняться от оврагов и вообще немало маневрировать. Я, конечно, старался каждый раз возвращаться на намеченную траекторию, но даже небольшие ошибки навигации имеют свойство накапливаться. Так что дорогу я встретил с большой радостью. С первого раза я ее чуть не проскочил, приняв за очередную неровность рельефа. Однако вовремя заметил остатки ограждения. Шесть полос плюс разделитель, от которого остались только ржавые фрагменты металлоконструкций. По нашим меркам, магистральное шоссе федерального значения. По здешним – бог весть. Дорога заметена листвой и грязью так, что уже начал завязываться плодородный слой. Поднявшись на очередной холм, увидел впереди неожиданный город – Неожиданный, потому что у нас бы сначала шли дачи, потом промзоны, потом пригороды, и только потом начался бы город. Иной раз без знака и не поймёшь, что это городская черта. А тут всё иначе. Город чётко кончался единой чертой окружной дороги, за которой сразу начинался дикий степной ландшафт. Я остановился на возвышенности и задумался. С одной стороны направление вроде верное, и сворачивать в сторону не хочется. Объезжать город может оказаться долго и неудобно, придется перебираться через кучу бывших подъездных путей, хоть и заброшенных, но создающих заметные неровности ландшафта. Да и удастся ли при этом не сбиться с пути и выехать точно на то же направление. Но с другой стороны, проезжать город насквозь может оказаться небезопасно. Если там беспилотные машины и ведомые виртуальностью жители, как бы кто-нибудь с разгона под колеса не вбежал. Для бега трусцой это будет слишком неожиданный финиш. Залез на капот и достал из кармана дешёвый китайский монокуляр. В круглом поле зрения приборчика сразу стало видно странное. Город, хотя и похожий на первый, как две детальки лего, выглядел как-то не так. Вроде и тот был, на первый взгляд, безлюднее некуда, но этот пустовал как-то иначе. Витало над ним то странное ощущение, которое отличает нежилое место от жилого. Я набрался терпения и вглядывался в пустые улицы минут пять. Движение ноль. И еще я заметил, двери некоторых домов-кубиков зияли щелями при открытых створок. Такое ощущение, что жители куда-то вышли, не закрыв за собой дверь. Да так и не вернулись. Путь через пустующие улицы оказался на удивление неприятным. Вроде и нет мне дела до этого чужого непонятного города, так не похожего на наше. Но все же. Давид. Мне доводилось бывать в постсоветских заброшках, где клочьями сброшенной драконьей шкуры осыпалась былая мощь усохшей империи. Точно такое же ощущение оставляли те разваливающиеся пятиэтажки и проросшие кленом тротуары. Увидев в одном из домов параллелепипедов приоткрытую дверь, остановился и после недолгих колебаний взялся за край, открывая проход. Дверь с усилием, но поддалась — Она выезжала на довольно остроумно сделанном трапециевидном подвесе с электрическим, по-видимому, приводом. Я зачем-то взял с собой топорик. Настолько не по себе было. Снаружи казалось, что темный пластик на стенах домов был полосой сплошного окна. Однако внутри темно. Пришлось достать из кармана фонарик. Короткая лестница привела в небольшой коридорчик, разделяющий дом ровно пополам. В обе половины вело по двери – Здесь они не сливались со стенами, а были выделены визуально, в виде более светлых относительно серых стен прямоугольников. Ручек на них, впрочем, все равно не оказалось. Я не стал искать сложных способов и вставил в тонкую щель лезвие топорика. Приналег, используя топорище как рычаг, и дверь пошла наружу, так же, как и входная, практически без сопротивления, с тихим жужжанием прокручиваемого вручную электропривода. Не заперта, просто обесточена. Внутри оказалось темно, душновато и очень странно. Не хотел бы я тут жить. Предполагаемые окна внутри выглядели точно так же, как снаружи. Полосой пластика, отчетливо выделенной на стене, но совершенно непрозрачной. Может быть, они имеют регулируемую прозрачность? Ведь глупо делать жилище совсем без естественного освещения. Хотя, если не снимать с носа виртуальных очков, то, может быть, и все равно. Проверить это не представлялось возможным. Если прозрачность и менялась, то от электричества, как и все остальное. В квартире, буду звать ее так, оказался высокий потолок и одна комната. Никакого разделения на жилые зоны. Зато из стены торчит совершенно обычный унитаз, разве что более массивный, чем у нас принято. Похоже, что ничего принципиально нового в этой области параллельное человечество не придумало. Рядом нечто вроде душевой кабинки, ну, если, конечно, полукруг на полу, был направляющий для стенки, которая должна была, вероятно, откуда-то выезжать. Во всяком случае, поддон со сливом и форсунки в полукруглой выемки в стене наводили именно на мысль о гигиене. Забавно, но унитаз, похоже, ничем не огораживался. Сиди так. Впрочем, если человек, к примеру, один живет, то от кого ему прятаться? А может, в здешней культуре это вообще не табу? Из мебели только гордо стоящий по центру горизонтальный лыжемент, полукровать, полукресло. Вдоль дальней стенки шел выступ, который с некоторой натяжкой мог считаться столом. Во всяком случае, подходил на эту роль по высоте. Над ним несколько дверец небольшого размера. Две из них не открылись, заодно и нечто вроде шкафчика с полками, возможно, отключенный холодильник. Еще одна напоминала кухонный лифт, полупрозрачная транспортная ячейка в вертикальной шахте. Хотя, возможно, это наоборот, мусоропровод. И да, весь интерьер был весьма разнообразно раскрашен в три оттенка серого цвета. Ничуть не веселее, чем снаружи. Так что, надо полагать, дома эти ребята тоже ходили в очках дополненной реальности и любовались безумной красоты пейзажами в нарисованных окнах и шедеврами мировой живописи на нарисованных стенах. Нафига им действительно это законное убожество при таких виртуальных технологиях? Не могу сказать, что посетив дом аборигенов, я стал лучше их понимать. Скорее наоборот. Меня бы такой интерьерчик за сутки вогнал в тоску и запой. А им, наверное, нравилось. Знать бы еще, какие морлоки пожирали здешних виртуальных элоев. Город даже с учетом просторной низкоэтажной застройки и предполагаемой вместимости две квартиры на дом должен был иметь немалое население. Я снова ехал и ехал и ехал. Больше в открытые двери не заглядывал, хватит археологии на сегодня. Да и время перевалило на вторую половину дня. Ждал исторического центра, как в прошлый раз, но так и не дождался. Просто город вдруг кончился. Прикинул по одометру, а ничего себе, верст в 60 от края до края. Почти 3000 квадратных километров, если считать, что он круглый, а я проехал по диаметру. Больше Москвы. Куда подевались жители? Мне опять стало неуютно. Представил себе, что за каждой дверью лежит в лыжементе труп. Чушь, конечно, но мурашки пробежали. И даже почудилось, что ветер принес слабый запашок тлена, как от далекого скотомогильника. Переехав окружную, остановился, заглушил мотор, залез на капот и осмотрелся. Ни глазами, ни в монокуляр не обнаружил впереди ничего интересного. Дорога уходила вдаль и ныряла в небольшой лесок. На всем видимом протяжении пуста. Разумеется, оставался не нулевой шанс, что я вообще еду не в ту сторону. Но я старался об этом не думать, поскольку в этом случае я просто ничего не могу изменить. Покатаюсь и вернусь. Подумаешь. Пока что проехал примерно 130 километров и сжег половину левого бака. Кстати, как раз отличный момент его долить. Я выкрутил пробку и вытянул за ней на цепочке штатный заливочный лоток. В принципе, еще оставалось пол бака в левом и полный правый, Но если есть возможность долить, то надо ей пользоваться. А ну как придется удирать без возможности остановиться и дозаправиться? Ну да, я немножко параноик. А вы покатайтесь на машине по чужому миру. Я на вас посмотрю. Опустевшая канистра ушла в багажник, и я поехал дальше. Не торопясь, но и немедленно. Километрах на 60 в час. Свертку сначала проскочил, но потом развернулся и вылез из машины. Да, не ошибся. На примыкавшей дороге видна накатанная колея с относительно свежими следами колес. Выезжая на основную трассу, неизвестный «автомобиль» «автомобили» были вынуждены преодолевать небольшой подъемчик, на котором, видимо, подбуксовывали по насыпавшимся листьям, оставляя отчетливый след. На большой дороге он быстро заметался пылью, оставаясь почти неразличимым, а вот тут в низинке бросался в глаза. Внимательно осмотревшись, я сделал несколько выводов. Во-первых, машины проезжают тут регулярно. Следов много, они накладываются один на другой и принадлежат разным автомобилям. Во-вторых, следы совсем свежие, возможно, даже сегодняшние. В-третьих, машины выезжали с подъездной и поворачивали на трассу в сторону брошенного города. В-четвертых, и это самое странное – Либо в этом мире кто-то купил лицензию BF Goodrich и Кордиант, либо местная техническая мысль развивалась подозрительно идентичным образом. Я готов поставить аккумулятор против батарейки для часов, что здесь проехала как минимум одна машина на Гудричах. Их характерные боковые зацепы я ни с чем не спутаю. Вот же, но у УАЗе такие шины стоят. На песчаном наносе дороги рисунок покрышки отпечатался идеально. Наличие здесь автомобилей-внедорожников на нашей резине не вписывалось в сложившуюся у меня картину происходящего ровно никак. А это значило, что я вообще ни хрена не понимаю, что происходит, и меня снова используют в темную. Непонятно кто и непонятно для чего. Я даже призадумался, не повернуть ли назад. Но, вопреки всякой логике, все же поехал вперед.